Глава 18. 18 сентября 1941 года. Белорусская ССР. Окрестности Бобруйска. Аэродром затерялся в лесах, заняв длинный, хотя и узковатый луг. Ребята из БАО, батальон аэродромного обслуживания, старательно выровняли взлетку, убрав кусты, кочки и засыпав промоины. Истребители загнали под деревья на опушке, дополнительно накрыв маск сетями и завалив срубленными ветками. Требования к маскировке предъявлялись строжайшие. За выполнением следили особисты. Все были сыты по горло ситуации начала войны, когда фрицы легко находили наши аэродромы и, массированные каруселью, выжигали прямо на земле целые авиаполки. Топливозаправщики и прочую технику загнали еще глубже в лес. Для пилотов и красноармейцев БАО вырыли землянки. Именно такую, выделенную для второй эскадрильи, и покинул Захаров. Душно там было. Вчера протопили печку, чтобы изгнать сырость, а под утро совсем дышать нечем стало. Почти полтора десятка здоровых мужиков так нагрели атмосферу, что хоть топор вешай. Было еще темно. Стояло то время, когда ночь подходит к концу, а рассвет только думает заниматься. Небо чуть-чуть посветлело, обещая восход. Захаров передернул плечами под накинутой шинелью. В землянке жарища, а на улице зябко. Осень. Хорошо, еще дождей нет, а то развезло бы взлетку. Камаск прислушался. Тихо как. Только часового слышно, что бродит у склада боеприпасов. Нащупав в кармане шаровар пачку папирос... Александр закурил. Смолить, как Акулин, одну за другой он не любил. Разве что в компании курнуть. Или вот так, в одиночестве. Заскрипела дверца соседней штабной землянки, и наружу вышел комполка. Акулин был словно на парад. Выбрит, затянут в ремни портупей, фуражка с замятым верхом, щегольски сдвинута на ухо. От майора за десяток метров разило одеколоном. Захаров мысленно присвистнул, раз командир встал на полчаса раньше, чтобы привести себя в порядок. Тот день явно ожидается жаркий. «Ты, Саня, не спится?» «Я, тач майор. Выспался уже. Я рано лег. Набегался вчера». «Хочешь хохму?» «Давайте». Разведка вчера донесла, что Геринг спешно пытается восстановить 51-ю истребительную эскадру. «Это та, которую мы под Смолянском месяц назад ощипали». — уточнил капитан. — Она самая, — усмехнулся майор. Их командир, оберст-лейтенант Вернер Мельдерс, едва оправившись от ранения, собирает под свое крыло экспертов со всего ихнего второго воздушного флота. — Так что будет кому рыло начистить, — улыбнулся Захаров. Акулин рассмеялся и покачал головой. — Вот ведь до чего дошло, КамАЗК. Мы совсем перестали фрицев бояться. А затем комполка добавил подпустив в голос озабоченности. «Это очень опасный противник. Немцы умеют воевать, сам знаешь». «Знаю, товарищ майор», — спокойно сказал Александр. «И шапками немцев закидывать мы не станем. У нас для этого шваки имеются. Как мой ведомый шутит, будет швак, будет шмяк». «Конечно, кто спорит, опыты у нас поменьше, чем у фрицев, но пусть это прозвучит цинично, но в нашем полку произошел естественный отбор». В строю остались те, кто умел пилотировать и бить врага. Я ничего плохого не хочу сказать о погибших. Многим из них просто не повезло. Но те, кто выжил, сбили в среднем по 15-20 мессеров и юнкерсов. Мой техник намалевал на лавке 47 звездочек. У моего ведомого Ваньки 32. У Тимура Фрунзе, сын Михаила Фрунзе, в реальной истории служил в 161-м истребительном авиаполку. Герой Советского Союза погиб в 1942 году. Сорок три таких, а у Ковзана тридцать девять. Да вы не волнуйтесь, товарищ майор, с дюжем. Это ж не июнь, и мы не на ишаках воюем. Комполка снова усмехнулся. Ну-ну, а знаешь, как немцы И-16 прозвали? Слыхал. Крысы. Во, во Так наши лавочки им живо напомнили И-16. Они и прозвище соответствующее дали. «Большая крыса». «Да это мы еще посмотрим», — воскликнул Захаров задиристо. «Кто из нас крыса, а кто кот крысолов?» Акулин шумно выдохнул. «Сегодня будет тяжелый день. Мы снова прикрываем гвардейцев генерала Бата. Его дивизия отходит с тяжелыми боями к Бобруйску, и наша задача не дать фашистским гадам безнаказанно бомбить танкистов. Не подведите, ребятки. Очень на вас надеюсь». «Не подведем, товарищ майор, вот увидите». «Хорошо. Давай, Саня, поднимай своих бойцов. Готовьтесь. Через час первый вылет». «Есть, товарищ командир». Поднимая своих ребят, Камэск обратил внимание, что среди них не видно никакой нервозности. Парни, умываясь, бреясь и надевая летные комбезы, обменивались веселыми шутками. Однако, не перебарщивая, никакого шапкозакидательского настроения не было. После завтрака на построении Акулин довел до личного состава задачу. Выяснилось, что наши бомберы понесли накануне потери и не могли выполнить все заявки от наземных войск. Командование приняло решение позвать на подмогу истребителей. «По машинам! Снимай маскировку! От винта! На взлет Лопять взлетел, как вспорхнул. Мотор ревел солидно, гудел, вращая лопасти, слившиеся в мерцающий круг. Я коршун один. Максимальная внимательность. Звено Тимура следит за землей. Звено Марата за небом. Я с Ванькой прикрываю сверху. Есть. Шли всей эскадрильей. Десять самолетов. Два звена по четыре и пара управления. Камеск со своим ведомым. Внизу проплывали леса. Их желтевшую мохнатость раздвигали плеши лугов и полян. Покрытых бурой травой. Промелькнули позиции 4-й армии, усиленные 1-й гвардейской танковой дивизии. Неплохо армейцы засели. Говорят, с утра два налета выдержали. Оно и видно. На обширной болоте не чернели пятна гари с разбросанными частями фюзеляжа и плоскостей. Это зенитчики спустили несколько лаптежников, чтобы не так громко выли своими сиренами. А сверху и не разглядишь, где они тут попрятали зенитки». Хорошо замаскировались. Вполне возможно, что сидят в засаде, ближе к западу. Хотя бы вон в той роще или в той, что подальше. 85-миллиметровые зенитные пушки и по танкам неплохо пробьют. Коршуны внимание. Штурмуем переправу и колонны техники. Распределяем цели. Говорят, по 7 может поднять полтонный бомб. Тут лавочка ему уступает. Под крыльями пилотов второй эскадрили. Висело всего две фугаски по 50 кило каждое. Слабовато, конечно, но хоть такой сюрпризец немчуре. Показался Бобруйск, блеснула лента березины. Через реку немцы пытались навести два наплавных моста. На западном берегу техники скопилось много, и еще до Осиповичей шли две колонны. Марат, твое звено штурмует колонны. Есть. Тимур, на тебе переправа. Есть. Ваня, мы прикрываем. Гляди в оба за воздухом. Есть, командир. Четыре лавочки закружились над колонной танков и грузовиков, тянущих на прицепе орудия. Сначала вниз полетели бомбы. Много вреда они не принесли, но один танк остановился таки, вспыхнул и загорелся, а два «Опеля» ушли в кувырок, мотая на прицепе пушки. Пехота из-под тента горохом сыпалась. Отбомбившись, звено Марата Авдонина принялось расстреливать колонну из авиапушек. Два ствола... Синхронизированные с винтом Били короткими очередями А снаряд «Швак» пробивал 20-мм броню с метров Даже у Т-4 крыша орудийной башни была забронирована Листом стали толщиной в 18 мм Так что «Швакам» она поддавалась вполне Снаряды гвоздили крыши башен и МТО И панциры вспыхивали, как пионерские костры У одного даже боеукладка рванула перекособочив в башню, нелепо задирая орудие. Наигравшись, звено принялось курочить грузовики. Первым досталось гономагам, хоть те и пытались стрелять по-русским из пулеметов. Пушки-швак рвали гономагом борта и кабины, убивая и калеча мотопехоту. «Так их», — подумал Захаров, переводя взгляд на звено Тимура, выходящее к переправе. Вот им приходилось куда тяжелее. С берега строчили эрликоны. «Бомбим, ребята!» – азартно крикнул Фрунзе, первым сваливая лавочку в пике. Бомбочки с четырех истребителей кучно полетели вниз. Часть фугаса крованула на мосту, подрывая понтоны. Одна угодила в кузов грузовика, устроив из него факел, а остальные попадали в реку, устроив немцам душ из воды и осколков. «Командир, вижу самолеты противника. На 12 часов ниже 30 градусов. Восемь худых» спокойно сообщил Ванька Баранов. «Коршуны, внимание! Отставить штурмовку, набрать высоту!» скомандовал Захаров. «Мы с Ванькой отбиваем, Марат с Тимуром атакуют. Марат сверху, Тимур снизу. Я, Марат, иду в набор. Здесь Тимур понял, командир». Внезапно в наушниках наших летчиков раздался голос на немецком языке. Совпали частоты радиостанции. «Пауке! Зензи гроссерата! «Сигнал о визуальном контакте с целью. Что-то вроде нашего «Вижу цель»» в прямом переводе «Литавры». «Вижу больших крыс». Захаров, разогнавшись в пикировании с 6000 тысяч, ударил метров с 400, целясь в ведущего головной пары. Мессер Шмидт с желтым носом вильнул в сторону, уходя с линии огня, и стал валиться на крыло. Было заметно, что Мессер пилотирует умелый воздушный боец. Немецкий истребитель двигался очень точно, не совершая лишних эволюций. А вот его ведомый Кочмарик немного не успевал, и Александр успел всадить в него короткую очередь, отчего тот дернулся и потянул в сторону, оставляя за собой белесый след сочившегося топлива. «Ванька, добей!» Сам Камэск бросился в погоню за Желтоносым. Тот снова вывернулся и потянул в гору. Захаров кинулся следом, пользуясь лучшей скороподъемностью, посылая снаряд за снарядом. «Есть!» Швак достал левое крыло, пробороздив вверх плоскости, и, видимо, повредил винт. Худого заметно затрясло, а скорость его упала. Капитан почти проскочил мимо, не успевая добить врага. Командир завопил в наушниках баранов. «Я своего уделал. Отверни чуть в сторону, я твоего дострелю». «Давай». Ведомый выпустил очередь, догоняя худого, замедленно набиравшего высоту, и прострочил тому хвост. Повредил ли он что-то или нет, осталось невыясненным. Мотор у Месса заклинило, и тот стал валиться. Летчик дисциплинированно выпрыгнул с парашютом. Захаров припомнил, как его в далеком уже июне обстреливали, когда он вот так же летел с парашютом и сжал зубы. В прицел его. Два снарядика порвали парашютиста. Капут. Описав вираж, Камаск ворвался в гущу боя. По всем направлениям кружили мессеры и лавочки, словно завязывая сверхсложный узел. Эфир полнился голдежом на двух языках сразу. «Марат, ты не вправо!» «Понял!» «Круче!» «С разворотом на сто!» Тимура зажали. «Хорридо!» Сигнал к атаке. Что-то вроде нашего «Прикрой атакую!» «Серый наверх!» «Прикроешь!» Шайсе. «Отходи под нас!» «Прикрою!» «Лёха, разворот!» «Сзади!» Хильфе, Хельфе. Анстралем. Сигнал о повреждении своего самолета. Что-то вроде нашего подбит. «Ванька!» «Вижу, вижу. Идем вверх на 70, атакуем все!» «Командир, у тебя пара на хвосте, уходи влево, в вираж!» Захаров послушно ушел, лишь теперь замечая подкравшихся фрицев, и увидел, как по косой, плавно спускаясь к реке, падает лопять, распуская за собой черный шлейф. «Рабзанелла!» Сигнал о повреждении вражеского самолета что-то вроде нашего завалил. «Федьку сбили». «Спрыгнул?» «Да вроде». «А мы уже пятихудым худым Кузькину показали». «Драпают фрицы. Командир». «Вижу, Тимур». «Отходим, пока за нас зенитчики не взялись». Эскадрилья, потеряв один самолет, развернулась над взорванным мостом и потянула на восток. «Ребята, вы считать не умеете?» «Гляньте, всего два месса уходит. Мы шесть сбили». «А чего я не видел?» А он не упал. Он под мост залетел и там в опору врезался. Коршуны, внимание! Всем встать на свои места. Уходим. Лавочки пронеслись над разгромленной переправой, и Захаров криво улыбнулся. Ну да, победа вышла нечистой. Двое вражин ушли, а один свой потерян. И все же шесть за одного – неплохой размен. Циник ты, вздохнул Захаров. Надо будет с армейцами связаться. Может, Федька к ним вышел? На следующее утро тучи опустились до ста метров. Периодически начинался дождь, и активность авиации с обеих сторон упала до нуля. Капитан Захаров дозвонился до штаба 1-й гвардейской танковой дивизии. И его сразу обрадовали. Сбитый вчера Фёдор Парчевский жив-здоров. Добрался до танкистов своим ходом. Ногу повредил немного, а так молодцом. Узнав радостную новость, Камэск отправился в землянку Какулину машину просить. «Жив Парчевский?» Тоже обрадовался майор, отрываясь от каких-то бумаг. Похоже, что в минутку затишье комполка корпел над сводками и отчетами. — Бери полуторку из БАО, езжай. Только не один захвати кого-нибудь. Да хоть бы и своего ведомого. И личное оружие не забудьте, небесные воины. — Есть, товарищ майор? Вдвоем действительно веселее. — Ты говорил, что вроде знаком с генералом Батом? Хитро прищурился майор, доставая из-под топчина фанерный чемодан. — Ну, если это, конечно, тот бат. — Что-то я не слышал о братьях-батах, и однофамильцев таких в Красной Армии не встречал, — усмехнулся Акулин и жестом фокусника извлек из чемодана бутылку. — Вот, передай генералу презент, так сказать, от нашего стола. Грузинский коньяк, пятилетний. — Не жалко, товарищ майор? — удивился Захаров. — Для гвардейцев, которые чуть не сотню немецких танков наколотили, не жалко. Мне командование намекнуло, что с наземными войсками надо связь наладить. Вот ты и наладишь. Только аккуратно, без перегибов. Чтобы к вечеру был в расположении полка. Погоду на ближайшие два дня обещают нелетную, но мало ли чего. Есть. Захаров забрал презент, добежал до своих, забрал Ваньку Баранова, и они выехали в расположение первой гвардейской. Камэск устроился в кабине с краю, зажав ведомого между собой и шофером, основательным, полным достоинства ефрейторам. Будто и не он везет кого-то, а его самого, очень большого начальника, подвозят на персональном авто. Александр улыбнулся, отворачиваясь к окну. Там как раз открывался луг, с краю которого ни к селу, ни к городу торчало железное чудовище. Пятибашенный танк Т-35. «Почти что на месте, тач-капитан», сказал ефрейтор, выворачивая руль. «Этот танчище прикрывает укрепление с фланга». «Чего только не придумают эти танкисты!» В голосе водителя явно чувствовалось снисхождение к рожденным ползать. Полуторка медленно покатила вдоль рубежа обороны. Камеск оживился. Уже скоро он выяснит, тот ли самый этот бат, с которым ему довелось свидеться в июне. Особенно Александру хотелось узнать, как там Виталий Дмитрич, А то война ж. Пройдет день и всех так разбросает, что хоть годами ищи не найдешь. А помнит ли о нем, Владимир Петрович? Они и виделись-то минут пять от силы. Немцы тогда как раз затеяли «Штурм-ундранг», и встреча с Батом, тогда еще полковником и комиссаром Дубининым, быстро перешла в прощание. Комиссар с полковником вдвоем взялись отбивать танковую атаку, позволив кмс улететь. Захаров покачал головой и тут же покосился на Баранова. Не заметил ли тот невольного движения? Нет. Иван умудрился дремать на ямистой дороге под завывание мотора и матерки ефрейтора. И Александр вернулся к своим мыслям. Война идет недолго, и за эти месяцы ему пришлось повстречаться со многими людьми. Но именно встречу с Батом и Дубининым можно назвать, как в книгах пишется, судьбоносной. Достаточно вспомнить, что потом он повстречался с самим товарищем Сталином. Камэск... Ясно и четко помнил все, что тогда не бросалось в глаза, а скользило по краю сознания. Красный цвет ковровой дорожки в кремлевском коридоре, отполированные бронзовые ручки дверей, громилы сержанты на часах у входа в приемную вожде. И теперь вся его жизнь потекла иначе, по другому руслу, а ведь он тогда не с одним лишь батом знакомство свел. Баранов-старший ему еще раньше повстречался, Николай Матвеевич, про брата спрашивал, а Александру и ответить-то было нечего. «Интересно, жив ли Николай?» Александр болезненно сморщился, чувствуя досаду. «Бои же идут, а на войне как на войне». «Да нет, чего это он на собственных нервах играть вздумал?» «Жив, Матвеич!» «Должен жить!» «Приехали!» Торжественно оповестил ефрейтор. «Вон там их штаб, под сетями!» «Замаскировались так, что с десяти шагов не видно».